Глава тридцать четвертая, где Ральфа посещают лица, с которыми читатель уже завязал знакомство. «Как вы дьявольски долго заставляете меня звонить вот этот проклятый старый надтреснутый чайник, именуемый колокольчиком, каждый звякни которого может довести до конвульсии здоровенного мужчину, клянусь жизнью и душой, черт побери!» сказал Ньюман Ноксу мистер Монталини, очищая при этом свои споди о железную скобу у дома Ральфа Никлби. Я всего один раз слышал колокольчик, отозвался Ньюман. Значит, вы чрезвычайно и возмутительно глухи, сказал мистер Монталини. Глухи, как проклятый столб. Мистер Монталини был уже в коридоре и без всяких церемоний направлялся к двери конторы Ральфа когда Ньюман загородил ему дорогу и намекнув, что мистер Никлюбе не желает, чтобы его беспокоили, осведомился, срочно ли дело у клиента. — Дьявольски важное, — сказал мистер Монталини. нужно расплавить несколько клочков грязной бумаги в ослепительном, сверкающем, звякающем, звенящем дьявольском соусе из монет. Ньюман значительно хмыкнул и, взяв протянутую мистером Монталине визитную карточку, заковылял с нею в контору своего хозяина. Просунув голову в дверь, он увидел, что тот снова сидит в задумчивой позе, какую принял, когда прочел письмо своего племянника, и что он как будто опять его перечитывал, так как держал развернутым в руке. Но Нокс кинул только мимолетный взгляд, потому что потревоженный Ральф оглянулся, чтобы узнать причину вторжения. Пока Ньюман излагал ее, сама причина с чеванным видом ввалилась в комнату и с необыкновенным жаром, пожимая жесткую руку Ральфа, покляла, что никогда в жизни тот не бывал еще в таком прекрасном виде. — У вас прям-таки румянец на вашей проклятой физиономии, — сказал мистер Монтолини, усаживаясь без приглашения и приводя в порядок волосы бакенбарды. — У вас прям-таки радостный и юношеский вид, черт меня! — — Побери. — Мы здесь одни, — резко сказал Ральф. Что — «Что, Ха -ха -ха! Что, Ха -ха! Что вам от меня нужно? — Прекрасно! — воскликнул мистер Монтолини, осклабившись Что мне от вас нужно? — Ха-ха-ха! Великолепно! — Что мне нужно? — Ха-ха! Черт! Побери! — Что вам от меня нужно, сударь? — проговорил грубо Ральф. «Учесть, — Учесть проклятые векселя! — ответил мистер Монтолини. — ухмыляясь и игриво покачивая головой. С деньгами туго, сказал Ральф. Дьявольски туго, иначе они не были бы мне нужны, перебил мистер Монталини. Времена настали плохие. И не знаешь кому доверять, продолжал Ральф. В данный момент я не хочу заниматься делами. Собственно говоря, я бы и не стал. Но раз вы друг — Сколько у вас тут векселей? — Два, — ответил мистер Монталини. На какую сумму? Э, — Какая-то мелочь. — Семьдесят пять. — А сроки платежа? — Два месяца и четыре. — Я их учту. — Для вас, помните, только для вас. Мало для кого я бы это сделал. — За двадцать пять фунтов. — Спокойно, — сказал Ральф. — Черт побери! — вскричал мистер Монтолини, чья физиономия сильно вытянулась при таком блестящем предложении. — Да ведь вам остается пятьдесят, — возродил Ральф. — Сколько вы хотели? Дайте -ка вы — Дайте-ка мне взглянуть на имена. — Вы дьявольские прижимисты, Никольби! — запротестовал мистер Монтолини. — Дайте мне взглянуть на имена, — повторил Ральф, нетерпеливо протягивая руку к векселям. — Так, полной уверенности нет, но они достаточно надежны. Согласны вы на эти условия и берете деньги? — Я этого не хочу, я предпочел бы, чтобы вы не соглашались. — Черт возьми! — Никлебе, не можете ли вы, — начал мистер Монталини. Нет, — ответил Ральф, перебивая его, — не могу. — Берете деньги? Сейчас немедленно, никаких отсрочек, никаких прогулок в сети, никаких переговоров с компаньонными, которых нет и никогда не было. Согласны или нет? С этими словами Ральф отодвинул от себя какие-то бумаги и небрежно, словно случайно, затрахтел своей шкатулкой с наличными деньгами. Этого звука не вынес мистер Монталини. Он согласился, как только звон коснулся его слуха, и Ральф отсчитал нужную сумму и бросил деньги на стол. Он только что это сделал, а мистер Монталини все еще не все собрал, когда раздалось звяканье колокольчика, и немедленно вслед за этим Ньюман ввел ни больше, ни меньше, как мадам Монталини в виде которой мистер Монтолини обнаружил сильное смущение и с удивительным проворством препроводил деньги в карман. — О, ты здесь! — сказала мадам Монтолини, тряхнув головой. — Да, жизнь моя и душа, я здесь! — отозвался ее супруг, падая на колени и с игривостью котенка бросаясь на упавшую с стола суверен. — Я здесь, у слада души моей! — На земле Тома Чидлера подбираю проклятое золотое серебро. — Мне стыдно за тебя! — с величайшим негодованием воскликнула мадам монталинь Стыдно! За меня, моя радость! Моя радость знает, что говорит дьявольски очаровательно, но ужасно сочиняет, — возразил мистер Монтолини. Моя радость знает, что ей не стыдно за ее милого котика. Каковы бы ни были обстоятельства, приведшие к такому результату, но, очевидно, в данном случае, милый котик плохо учел душевное состояние своей супруги. Мадам Монталини ответила только презрительным взглядом и, повернувшись к Ральфу, попросила простить ее вторжение, которое вызвано... — продолжала мадам, — недостойными поступками и в высшей степени зазорным поведением мистера Монталини. Моим, мой ананасовый сок, твоим, — подтвердила его жена, — но я не позволю, я не допущу, чтобы меня разорило чье бы то ни было мотовство и распутство. Я хочу сообщить мистеру Никольби о тех мерах, которые я намерена применить к тебе пожалуйста ударами не сообщайте мне сказал ральф улаживайте это между собою улаживайте между собой да но я должна почтительно просить вас сказала мадам монталини чтоб вы послушали как я буду предупреждать его о том что твердо намерена сделать твердо намерена сэр повторила мадам монтолини метнув гневный взгляд на своего супруга Неужели она будет называть меня сэр? – скричал Монталини. Меня, который обожает ее с дьявольским пылом, она, которая оплетает меня своими чарами, как чистая ангельская гремучая змея, все будет кончено с моими чувствами. Она повергнет меня в дьявольское уныние. Не говорите о чувствах, сэр, – сказала мадам Монталини, садясь и поворачиваясь к нему спиной. Вы не уважаете моих. «Я не уважаю ваших, душа моя!» — воскликнул мистер Монтолини. «Не уважаете!» — ответила его жена. И, несмотря на всевозможные улещивания со стороны мистера Монталини, мадам Монталини еще раз сказала «Не уважаете!» И сказала с такой решительной и неумолимой злобой, что мистер Монтолини явно смутился. «Его мотовство!» — Мистер Никльби, — продолжала она, обращаясь к Ральфу, который, заложив руки за спину, прислонился к креслу и созерцал очаровательную читу с улыбкой, выражающей величайшее беспредельное презрение. — Его мотовство не знает границ. — Никогда бы я этого не подумал, — саркастически отозвался Ральф. Но уверяю вас, мистер Никольби, это правда, возразила мадам Монталини. Я так страдаю от этого. Я живу среди вечных опасений и вечных затруднений, но и это еще не самое худшее, сказала мадам Монталини, утирая глаза. Сегодня утром он взял из моего стола ценные бумаги, не спросив у меня разрешения. Мистер Монталини тихо застонал и застегнул карман брюк. — Я принуждена, — продолжала мадам Монталини, со времени наших последних несчастий очень много платить мисс Нек за то, что она дала свое имя фирме, и, право же, я не могу поощрять его в мотовстве. — Так как я не сомневаюсь, мистер Никли, что он пришел прямо к вам, чтобы обратить бумаги, о которых я упомянул, в деньги, и так как вы и раньше очень часто нам помогали и очень тесно связаны с нами в такого рода делах. Я хочу, чтобы вы знали, к какому решению заставил он меня прийти своим поведением. Мистер Монталлини снова застонал под прикрытием шляпки своей жены, и, вставив в один глаз садырян, другим подмигнул Ральф. Проделав очень ловко этот фокус, он сунул монету в карман и застонал с сугубым раскаянием. — Я приняла решение перевести его на пенсию, — сказала мадам Монталини, заметив признаки нетерпения, отразившегося на лице Ральфа. — Что сделать, радость моя? — осведомился мистер Монталини, который как будто не уловил смысла этих слов. — Назначить ему сказала мадам Монталини, смотря на Ральфа и благоразумно, стерегаясь бросить хотя бы мимолетный взгляд на своего супруга, из боязни, как бы, многочисленной его прелести, не заставили ее поколебаться в принятом решении. Назначить ему определенную сумму. Я скажу, что если он будет иметь 120 фунтов в год на костюмы и мелкие расходы, он может почитать себя очень счастливым человеком. Мистер Монталини ждал, соблюдая все приличия, в надежде услышать размеры пенсии, но когда цифра достигла его слуха, он швырнул на пол шляпу и трость, и, вынув носовой платок, излил свои чувства в горестном стоне. — Проклятье! — вскричал мистер Монталини, внезапно срываясь со стула и столь же внезапно бросаясь на него снова к крайнему потрясению нервов своей владычицы. — Но нет! «Это дьявольский страшный сон! Это не наяву? Нет!» Утешив себя этим заверением, мистер монталь не закрыл глаза и стал терпеливо ждать прибуждения. «Очень разумное соглашение. Если ваш супруг будет соблюдать его, сударня, — с усмешкой заметил Ральф, — и, несомненно, он будет. Проклятье!» Воскликнул мистер Монталини, открыв глаза при звуке голоса Ральфа. — Это страшная действительность! Вот она сидит здесь передо мной, вот очаровательные контру ее фигуры. Как можно и не узнать? Второй такой не найдешь. У двух графинь не было вовсе никакой фигуры, а у вдовы у той была дьявольская фигура. Почему она так невыносимо прекрасна, что даже сейчас я не могу рассердиться на нее? — Все это вы сами навлекли на себя, Альфред, — отозвалась мадам Монталини все еще коризненно, но более мягким тоном. — Я дьявольский негодяй! — вскричал мистер Монталини, колотя себя по голове. — Я разменяю садерен на полпенни! набью ими карманы и утоплюсь в Тамзи. Но на нее я сердиться не буду. По дороге я пошлю ей письмо и напишу, где искать мой труп. Несколько красивых женщин будут рыдать, а она будет смеяться. Альфред, жестокое, жестокое создание, всхлипнула мадам Монталини, рисую себе эту ужасную картину. Она называет меня жестоким, меня. Меня, который ради нее готов стать проклятым, сырым, мокрым, отвратительным трупом, воскликнул мистер Монталини. Ты разбиваешь мне сердце, когда говоришь такие вещи, сказала мадам Монталини. Могу ли я жить, если мне не верят? – возопил мистер Монталини. «Разве я не разрезал свое сердце на чертовски маленькие кусочки и не отдал их один за другим этой дьявольской чаровнице? И разве могу вынести, что она подозревала меня? Не могу, черт побери!» «Спроси, мистер Никлюбе, прилично ли я назвала сумму?» — увещевала мадам Монталини. «Не хочу никакой суммы». — ответил безутешный супруг: Мне не понадобится. Никакая чертова пенсия. Я стану трупом. При повторении мистера Монталини этой зловещей угрозы мадам Монталини заломила руки и взмолилась о вмешательстве Ральфа Никльби. И после долгих слез и разговоров и нескольких попыток со стороны мистера Монталини добраться до двери, чтобы сейчас же, вслед за этим, наложить на себя руки. Всего джентльмена с трудом уговорили дать обещание, что он не станет трупом. Добившись этой важной уступки, мадам Монталини подняла вопрос о пенсии, и мистер Монталини его поднял тоже, пользуясь случаем пояснить, что он может к полному своему удовольствию прожить на хлебе и на воде и ходить в лохмотьях, но не может существовать под бременем недоверия той, кто является предметом его самой преданной и бескорыстной любви. Это вызвало новые слезы у мадам Монталини, чьи глаза только-только начали раскрываться на некоторые недостатки мистера Монталини, но легко могли снова закрыться. Результат был тот, что, не совсем отказавшись от мысли о пенсии, мадам Монталини отложила дальнейшее обсуждение вопроса, а Ральф понял достаточно ясно, что мистер Монталини снова завоевал право на привольную жизнь и что унижение и выпадения откладываются, во всяком случае, еще на некоторое время. Но этого недолго ждать, подумал Ральф. «Любовь? Ба, я говорю на языке мальчишек и девчонок, проходит быстро. Впрочем, любовь, которая зиждится на восхищении усатой физиономии вот этого павиана, может длиться гораздо дольше, поскольку ее породило полное ослепление и питается над тщеславием. Ну что ж, дураки льют воду на мою мельницу, пусть живут, как им хочется». И чем дольше, тем лучше. Эти приятные мысли мелькали у Ральфа Никльби, в то время как объекты его размышлений обменивались снежными взглядами, полагая, что их не видят. — Если тебе больше нечего сказать мистеру Никльби, дорогой мой, — промолвила мадам Монталини, — мы распрощаемся с ним. Я уверена, что мы и так уж задержали его слишком долго. Мистер Монталини ответил сначала похлопыванием мадам Монталини по носу, а затем изъяснил словами, что больше он ничего не имеет сказать. — Черт побери, а, впрочем, имею! — добавил он, тотчас же отводя Ральфа в угол. — Это касается истории с вашим другом, сэром Мальбери. Такая чертовски необычайная, изряда выходящая штука, какой никогда еще не случался. — Что вы имеете в виду? — спросил Ральф. — Неужели вы ничего не знаете, чёрт побери? — осведомился мистер Монталини. Я читал в газете, что вчера вечером он выпал из кабриолета, получил серьёзные повреждения и жизнь его до да, известной степени в опасности. С большим хладнокровием отозвался Ральф. — Но ничего особенного я в этом не вижу. Несчастные случаи не чудо, когда человек живёт широко и сам правит лошадью после обеда. Фью, протяжно и пронзительно свистнул мистер Монтолини. — Значит, вы не знаете, как было дело? — Нет, если не так, как я предположил, — ответил Ральф небрежно, пожимая плечами, как бы давая понять своему собеседнику, что не любопытствует знать больше. — Черт побери, вы меня удивляете! — вскричал мистер Монтолини. Ральф снова пожал плечами. Словно невелика была хитрость удивить мистера Монтолини, и бросил выразительный взгляд на Ньюмана Нокса, несколько раз появлявшегося за стеклянной дверью, ибо Ньюман был обязан, когда приходили люди незначительные, притворяться, будто ему позвонили, чтобы их проводить. Деликатный намек таким посетителям, что пора уходить. «Вы не знаете, что это был совсем не несчастный случай?» — Но дьявольское, неистовое, убийственное нападение на него, совершенное вашим племянником? — спросил мистер Монтолини, взяв Ральфа за пуговицу. «Что — Что? — зарычал Ральф, сжимая кулаки и страшно бледнее. — Черт возьми, не клеби! Вы такой же тигр, как и он, — сказал Монталини. Дальше крикнул Ральф. — Говорите, что вы имеете в виду. — Что это за история? Кто вам рассказал? — Говорите, слышите вы меня. — Какой вы чертовски слепый, старый, злой дух, не сказал мистер Монтолини пятец к жене. — Вы можете испугать до полусмерти мою очаровательную малютку жену, мою жизнь и душу, когда вдруг приходите в такое неистовое, неудержимое, безумное бешенство, черт бы меня побрал. «Бздор!» — отозвался Ральф, селись улыбнуться. «Это просто такая манера!» «Дьявольски неприятная манера!» «Позаимствованный из сумасшедшего дома!» — сказал мистер Монтолини, взяв свою трость. Ральф постарался улыбнуться и снова спросил. «От кого получил мистер Монтолини эти сведения?» «От Пайка!» «И он чертовски приятный и любезный джентльмен!» — ответил Монтолини. — Дьявольский, любезный и настоящий аристократ. — Что же он сказал? — спросил Ральф, нахмурившись. — Ваш племянник встретил Сера Мальбери в кофейне, напал на него самой дьявольской яростью, последовал за ним до его кэба, поклялся, что поедет с ним домой, хотя бы ему пришлось сесть на спину лошади или уцепиться за ее хвост, разбил ему физиономию, чертовски красивую физиономию в натуральном ее виде, испугал лошадь, вышвырнул из кэба сэра Мальбери и себя, и... и разбился насмерть. Сверкнув глазами, перебил Ральф. — Да, он умер! — Монталини покачал головой. — Уф! — сказал Ральф, отвернувшись. — Значит, дело клончилось нечаям. — Постойте! — прибавил он, оглядываясь. Он сломал себе руку или ногу, или вывихнул плечо, или раздробил ключицу, или сломал одно-два ребра, шея его уцелела для петли, но он получил какие-нибудь мучительные медленно заживающие повреждения не так ли? Уж об этом твои во всяком случае должны были слышать, а? Нет, возразил Нанталини, снова покачав головой. Если бы он не разбился на такие мелкие кусочки, что они разлетелись по ветру. Значит, он не пострадал, потому что ушел он вполне спокойно и такой довольный, как и как и черт меня побери, сказал мистер Монталини, не подобрав подходящего сравнения. А что? Не без колебаний спросил Ральф, что послужило причиной ссоры? Вы дьявольский хитрец! с восхищением отозвался мистер Монталини. Самая лукавая. Самая подозрительная, несравненная старая лиса. О, черт побери! Вы притворяетесь, будто не знаете, что причиной была маленькая племянница с блестящими глазками, нежнейшая, грациознейшая, прелестнейшая. Альфред, вмешалась мадам Монталини. она всегда права, примирительно ответил мистер Монтолини. Если она говорит, пора идти, значит, пора и она идет. А когда она пойдет по улице с своим тюльпаном, женщины будут говорить с завистью, какой у нее чертовски красивый муж, а мужчины будут говорить с восторгом, какая у него чертовски красивая жена. И те, и другие будут правы, и те, и другие не ошибутся, клянусь жизнью и душой, о, черт побери! В таких и подобных выражениях, Не менее разумных и уместных мистер Монталини попрощался с Ральфом Никльби, поцеловав пальцы своих перчаток и продев руку леди под свою, жманно ее увел.